Владимир Набоков. Камера-обскура. Роман. Приблизительно в 1925 году размножилось по всему свету милое, забавное существо. Существо теперь уже почти забытое, но в свое время, то есть в течение трех 4 лет бывшее вездесущим от Аляски до Патагонии, от Маньчжурии до Новой Зеландии, от Лапландии до мыса Доброй Надежды, словом, всюду, куда проникают цветные открытки, существо, носившее симпатичное имя Чиппи. Рассказывают, что его, или вернее ее, происхождение связано с вопросом о вивисекции. Художник Роберт Горн, проживавший в Нью-Йорке, однажды завтракал со случайным знакомым, молодым физиологом. Разговор коснулся опытов над живыми зверьми. Физиолог, человек впечатлительный, еще не привыкший к лабораторным кошмарам, выразил мысль, что наука не только допускает изощренную жестокость к тем самым животным, которые в иное время возбуждают в человеке умиление своей пухлостью, теплотой, ужимками, но еще входит как бы в азарт, распинает живьем и кромсает куда больше особей, чем в действительности ей необходимо. «Знаете что?» — сказал он Горну. «Вот вы так славно рисуете всякие занятные штучки для журналов. Возьмите-ка и пустите, так сказать, на волны моды какого-нибудь многострадального маленького зверя, например, морскую свинку. Придумайте к -ка этим картинкам шуточные надписи, где бы так вскользь легко упоминалось о трагической связи между свинкой и лабораторией. Удалось бы, я думаю, не только создать очень своеобразный и забавный тип, но и окружить свинку некоторым ореолом модной ласки, что и обратило бы общее внимание на несчастную долю этой, в сущности, милейшей твари. «Не знаю», — ответил Горн, — «они мне напоминают крыс. Бог с ними, пускай пищат под скальпелем». Но как-то раз спустя месяц после этой беседы Горн В поисках темы для серии картинок, которую просила у него издательство иллюстрированного журнала, вспомнил совет чувствительного физиолога. И в тот же вечер легко и быстро родилась первая морская свинка Чиппи. Публику сразу привлекло, мало что привлекло, очаровало хитренькое выражение этих блестящих бисерных глаз, круглота форм, толстый задок и гладкая темя. «Манера сусликом стоять на задних лапках, прекрасный краб, черный, кофейный и золотой, а главное неуловимое, прелестное, смешное нечто, фантастическое, но весьма определенная жизненность». Ибо Горну посчастливилось найти ту карикатурную линию в облике данного животного, которая, являя и подчеркивая все самое забавное в нем, вместе с тем как-то приближает его к образу человеческому. «Вот и началось». Чиппи, держащая в лапках череп грызуна с этикеткой «морская свинка» и восклицающая «бедный Йорик». Чиппи на лабораторном столе, лежащая брюшком вверх и пытающаяся делать модную гимнастику. Ноги за голову. Можно себе представить, сколь многого достигли ее короткие задние лапки. Чиппи с таймя беспечно обстригающие себе коготки подозрительно тонкими ножницами, причем вокруг валяются ланцет, вата, иголки, какая-то тесьма. Очень скоро, однако, нарочитые операционные намеки совершенно отпали, и Чиппи начала появляться в другой обстановке и в самых неожиданных положениях. Откалывала Чарльз загорала до полного меланизма на солнце и так далее. Горн живо стал богатеть» зарабатывая на репродукциях, на цветных открытках, на фильмовых рисунках, а также на изображениях Чиппи в трех измерениях, ибо немедленно появился спрос на плюшевые, тряпичные, деревянные, глиняные подобие Чиппи. Через год весь мир был в нее влюблен. Физиолог не раз в обществе рассказывал, что это он дал горну идею морской свинки, но ему никто не верил, и он перестал об этом говорить».